Глава девятнадцатая. Финал. Настало время чистки. Я не хотел вмешиваться лично, пока имею возможность влиять на события из надмирия. Эту информацию донес донёс до бойцов передовой. Слово Демиурга во время войны — закон. Так должно быть, но, увы, я слишком мало живу на этом свете, и каким бы сильным ни был, Меня постоянно поправляли, советовали, а бывало откровенно насмехались над некоторыми идеями. Я не злился. Люди, выжившие на передовой, будучи намного много порядков слабее меня, достойны уважения и заслуживают того, чтобы их советы как минимум попытались понять. Обычно после мозгового штурма выяснялось, что я кругом не прав в тактическом плане. В итоге образовалась дюжина лидеров, которые оказались самыми дальновидными. К их словам прислушивались намного охотнее, чем к моим. В числе таких был Берн, и что меня больше всего поразило — Ослад. Безумный парень имел за спиной множество побед и прослыл полководцем самыми неординарными тактическими ходами. В отличие от остальных бойцов низкого уровня, он со своей группой был единственным, кому удалось победить высшего демона. Обычно с высшими и тем, кто приближается к этому рангу, разбирались сильнейшие на планете. Тройка лидеров раз — Жван, Берн и другие — в первой тридцатке топа, но не Ослот. Он действовал так, что даже мое предвидение не могло помочь мне вообразить план его действий. Во время войны, обычно, бешеными темпами развивается вооружение, и наше не стало исключением. С рынка скупался материал, аукцион разрывался от обилия товаров, а люди вместе с мобами находили все новые и новые способы уничтожения войск вторжения. Трофеи, полученные из тел ангелов и демонов, излучались настолько досконально, что люди нашли способ ковать собственное оружие излучающее свет и регенерирующее пламя. Боеприпасы, сделанные по принципу мечей ангелов, пробивали защиту демонов как бумагу, а против ангелов отлично срабатывали удары по площади. Поскольку крылатые нимбоносцы предпочитали атаковать с неба, люди специальными проклятиями, разработанными союзной расой, на время лишали их дара полета и уже после этого превращали в пепел. Войска вторжения чувствовали, что сдают людям. Тем более те, кто побывал у них в гостях, питали нешуточную ненависть к этим мифическим до катаклизма существам и стремились отомстить им за унижение. Ну или если сил не хватало, то просто сидели в безопасном месте, но все же героев хватало. Что демоны, что ангелы, запертые на земле, не стремились свалить к себе. Более того, они старались закрепиться и набрать как можно больше энергии творения. Увы, для них на стороне людей был я. И в плане перемещения войск мы были впереди. Максимальное расстояние портала, которое я зафиксировал, сделал какой-то ангел, 500 с лишним километров. Тогда такой ход оттянул его смерть на сутки, поскольку свалив, он оставил свою свиту, и людям пришлось тратить время на мелочь. Победа, точнее то, что можно было назвать победой, настала с гибелью последнего демона, обладающего магией. Те остатки вторжения, которые не имели такого уровня могущества, в расчет не ставились, ибо с ними уже без потерь могли справиться обычным оружием. Хотя такого уже, считая и не осталось. Увы, для тех, кому посчастливилось обзавестись иной системой, пора было решить, как дальше быть. Я не собирался оставлять их ходить по земле, но и отправлять в иной мир не мог. Либо смерть, либо в иной план. Только так. Эту информацию я донёс до них, когда пригласил всех троих к себе в храм. Троих, потому что один погиб, сражаясь с высшим. Тот герой недооценил высшего ангела и был обезглавлен после довольно красивого боя. в которые я решил не вмешиваться. Да, мне нужен был именно такой исход, так как все носители иной системы должны перестать существовать. Конечно же, тройка не желала принимать такое положение дел и отказалась уходить в другой план. Умирать они тоже не хотели, хотя я обещал им новые тела. Однако за заслуги во время вторжения, за эффективный бой на передовой, парни заслужили честного поединка. Поэтому я решил, что когда придет время, мы встретимся на специально подготовленной территории, Первожрец объяснит и подготовит все необходимое. Да, у меня появился первожрец. Молодой парень, лет двадцати, побывавший у ангела в плену, но сохранивший рассудок. Правда, он жалеет о том, что ушел оттуда. Постоянная нирвана, как от воздействия наркотиков, неограниченная еда всех разновидностей и единственная задача — размножаться. Идеальное место тех, кому достаточно простых удовольствий. Мечта мирных людей, тех, кто не ходил по лезвию бритвы. Первожрец не ходил, но не поддаться соблазну ему помог брат, который волей судьбы был представителем голубой армии. Абсурдно до да смешного. Конечно же, судьба пленников рая одна, смерть, но какая же там она, блаженная. Все же плен — это плен, и первожрец это понимает, поэтому он обратно не злится. Причина, почему он решил уйти с передовой и заняться храмом, мне неизвестна, но человек в качестве жреца мне не помешает. Храм с ним куда медленнее разрушается, да и связь лучше. Что меня очень радует, это полное истребление феи и других мобов, использующих веру вне ранга бога. Это сильно снизило нагрузку на инфосферу и позволило укрепить баланс между планами бытия. Теперь, чтобы открыть портал из одного плана в другой, требовалось раза в три больше энергии. А это значит, лет 50-70 наш мир никто не сунется. Я вообще не сразу обнаружил, что между планами есть какое-то пространство. но, изучая астрал, наткнулся на его странную сложную структуру, пустоты в которой и оказались планами, где живут созданные человеческим воображением существа. Вальгала, кстати, мне совершенно не понравилась. Там только и делали, что охотились и пировали. Все бы хорошо, войны есть войны. Никакой магии, только холодная благородная сталь. Однако эти бойцы имели параметры выше сотни и охотились на добычу в несколько раз сильнее себя. Я даже решил натравить один отряд на высшего демона. Нет, он их, конечно, всех перебил, но потрепали гада так, что десяток бойцов передовой смогли без всякого труда добить мерзавца. Это был единственный раз, когда я использовал воинов-вальгалы. Хотя они там и бессмертны. Вечная охота, награда за прожитую в храбрости жизнь. После смерти их души возвращаются в зал, где пируют войны. То есть можно хоть каждый день умирать. Это что касается мужчин. Женщинам же повезло меньше. Они вынуждены таскать душепавших на охоте воинов и переносить их в зал, где они снова пируют, после чего отправляются на охоту. Незавидная судьба и печальная посмертие тех, кто был так же храбр, как и самые смелые мужчины. Вроде отличный способ сберечь своих людей, отправляя на войну бессмертных. Однако это могло спровоцировать вторжение на землю еще и с этого плана. Нет, пусть лучше у себя сидят. Кстати, о незавидной судьбе. древние боги меня не разочаровали с концом войны я хотел их уничтожить как опасный пережиток прошлого но на их совести не было ни одного убитого человека мобов да пачками уничтожали а вот людей нет точнее не так души а именно энергия творения все еще оставалось единственным что интересовало их скупые сердца но добывать их решили посредством паствы находясь среди бойцов передовой Они зарекомендовали себя как надежные товарищи, которые скорее спасут товарищей, чем предпочтут остановиться и поглотить души. Жван, наконец, рассказал о своем сюрпризе. Его план состоял в том, чтобы сделать для людей и мобов различных покровителей. Суть проста. С помощью энергии веры создать артефакты для возможности поделиться силой. Бог того данжа, где воздушник получил дополнительное усиление своей способности, рассказал принцип того, как он сотворил такое. Обговорив детали с древними богами, Они поняли, что могут сообразить подобное. Теперь, если приедешь в храм к выбранному тобой Богу, возьмешь там специальный амулет и будешь в него верить, то раз в сутки сможешь стать сильнее или обрести временный эффект. Каждый Бог давал разную благодать. Например, у Мары — это дополнительные конечности, сотканные из тьмы, которые атакуют твоего противника. Чем больше твой вклад в божество, тем больше этих конечностей. Помимо щупалец, существовали еще интересные эффекты. Так что в войне помощь древних богов была ощутима. Словом, я решил оставить гадов, тем более хватало тех, кто с ними, если что, быстро разберется. Пора было решать вопрос с инфосферой. Из-за обилия информации в ней пространство плана Земли было заполнено множеством складок. Я имею в виду данжи. Это для мира создателей такая аномалия безвредна, потому что там всего один план, да и сама его структура куда прочнее, чем на Земле. поэтому такую беду нужно убирать. Делается это просто. Всего лишь личное присутствие хозяина мира у монолита системы. Потраченная энергия творения на развеивание, и ни одного данжа больше не будет. Да и не нужны они, лишнее это. Разве что один крайне недовольный воздушник будет, но это я, пожалуй, переживу, как и он. Несколько дней перед спуском на Землю искал проблемы, которые мог пропустить, будучи погружённый в войну. Ошибки допускать было нельзя. Хочу я того или нет, мне предстоит спуститься в мир в полную силу, а это значит, я застряну над миром надолго после миссии. Чтобы избавить Землю от вторжений, нужно уничтожить оставшихся в живых верховных как в раю, так и в аду, ну и уважить героев с иной системой, задавив их всей своей мощью. Со вторым проще, ибо то обычные люди со своими ограничениями. Владыки же — птицы совсем другого полета. Чудовище, способное в одиночку весь мир превратить в руины, не оставив в нем ничего живого. Не отыскав больше ничего из того, что нагружает инфосферу, дал знать жильцу, что пора собирать героев. Все уже было готово, и оставалось лишь дождаться действующих лиц. Оболочки для заселения душ доставлены и парализованные лежали на своих местах. На войне всегда есть дезертиры и предатели. Первых еще можно простить, так как народа, спасающегося бегством от смерти, хватало. Но вторые, продавшие своих товарищей за иллюзию неприкосновенности, не заслуживают ничего, кроме смерти. Ну а прозвище человеку сменить не проблема. Такая опция, оказывается, есть в интерфейсе. Правда, ее цена такая нереальная, что редко кто захочет потратить кровью заработанный опыт лишь на смену имени. Все в курсе, что мое время дорого, Еще много чего стоит сделать, поэтому я пришел в самый последний момент. Трибун не было, зрителей тоже. Моя задача после победы — проследить, чтобы души героев достигли оболочек и благополучно их заняли. После этого бойцы передовой поделятся с ними опытом на смену прозвища, навсегда вычеркивая из истории имена предателей. В случае, если тройки героев каким-то образом удастся меня одолеть, я дам добро на существование этих инородных систем в своем мире. Но такого не будет. Три героя — три системы. Каждая уникальна по-своему. но все завязаны на прану, энергию и веру. У кого-то много разных способностей, кто-то обзавелся кучей пассивных бафов, а один, точнее одна, имеет в своем арсенале целый зоопарк различных существ. Я стоял напротив них в полной своей мощи, покров создателя в форме брони, повышающей мои параметры претендента в четыре раза. За спиной сложнейшая структура из пентаграмм, гексаграмм и много чего еще, где каждая по отдельности что-то дает. Эта композиция по цене пребывания на Земле превышает покров раза в два-три. На самом деле у меня нет ни капли уважения к этим троим. Просто еще нужно сходить к владыкам других планов, а к Верховным без всеоружия соваться опасно. Более того, немного, но я чувствовал, что банально трачу свое время зря, расходуя его на тех, кого нужно просто убить. Щёлкнул пальцами, десяток гексограмм вылетели впереди меня и ударили светом, превращая в пепел все, что было у них на пути. Бил под углом, чтобы не задеть людей в десятки километров отсюда, но и этого хватило, чтобы справиться с тремя героями. Да и скорость моих действий была настолько большая, что шансов у них не было. Для стороннего наблюдателя весь бой выглядел бы так. Стоят трое готовых к людей, и вдруг происходит яркая вспышка света, и на поле остается стоять какая-то гирлянда. Меньше секунды прошло с моего повеления на земле, и я спешу. Портал к оболочкам открыл заранее и ждал. пока души героев займут их, не давая поглотить сгустки сознания никому вокруг. После благополучного вселения сотворил портал в рай, прямо к престолу Архангелов, где обитал последний Верховный. И он меня, похоже, ожидал, поскольку, зафиксировав вторжение, сразу же, без разговоров, ударил светом по аномалии в своих владениях. Атака светом — один из быстрейших способов поразить цель. С ним, светом, разве что время может поспорить. но временем заведует творец и нам смертным остается пользоваться только тем что имеем второй портал переправил атаку верховного на него самого но тот уже сам обратился в свет это то что отличает верховных от просто высших они не привязаны к собственной оболочке способные обращаться в нужную им форму по желанию людям такое недоступно так как даже игла превращаясь в огненную птицу лишь покрывалась огнем но никак не обращалась в него поскольку верховный знает что я серьезный противник, он решил не сдерживаться, расширившись, размножившись, атаковал меня со всех сторон, стремясь сжечь. Считается, что против света отлично подойдет тьма, однако в реальности это не так. Свет лишь рассеивает тьму, а тьма дополняет свет. Они взаимосвязаны, хоть и имеют противоестественную друг другу структуру. Словом, тьмой от света не защитится, а вот зеркалом запросто. Как и порталом, ведущим туда, где этот цвет рассеется. В землю, например. Тверди в раю хватало, и мне не составило труда зареагировать на атаки, уничтожив все клоны Верховного. Увы, этот ангел бы не занимал столь высокий пост, если бы его можно было так просто победить. Он понял, что скорости света недостаточно, чтобы одолеть меня, и пошел на хитрость, начиная рвать пространство рая в клочья. Искажая, продавливая его, он замедлял время. «Да, Творец — единственный, кто способен контролировать время», но и на него можно влиять, если следовать правилам. Вы для него Верховный не учёл того, что, будучи светом, он должен находиться всегда в движении, и мои порталы, которые заполонили все поле боя, отрывали от светящегося сгуска по небольшому кусочку, а уже тех затягивало в бездну разорванных участков пространства. Каждая потеря стоила Верховному частички силы, и в итоге, когда он лишился большего участия и не мог поддерживать себя в такой постаси, На изувеченной земле рая остался обычный ангел. Последний Верховный умер от адского пламени. Теперь пройдет немало времени, пока сама инфосфера не дарует одному из новых Нимбоносцев дар усиливать себя и других с помощью веры. А ведь ангел с таким даром еще выжить должен среди хаоса после битв Верховных. Так что не скоро Земля увидит мифических существ, окутанных светом, с белоснежными крыльями. Не теряя времени, отправился к демонам, и там меня ждал сюрприз. Верховный владыка Ада уже был на последнем издыхании, почти что мертв. Его одолел обычный высший — женщина. Увидев меня, она добила владыку и бросила свои испещрённые зазубренными клинки к моим ногам. «Семьсот лет!» — закричала она. Не сказав ни слова, я просто скрылся в портале. Я знал этого демона. еще во время вторжения она привела своему господину больше тысячи пленных и отлично сражалась в поле. В то время, когда я начал сталкивать владык, ей, как и многим другим, пришлось затаиться, ибо вся мелочь умирала пачками от трещащего по швам пространства. Так уж вышло, что в живых остались только самые слабые или менее гордые из владык обоих планов, притом потрепанные. Не знаю, почему она решила добить Верховного. Более того, как ей хватило смелости на такое опасное мероприятие. Но факт я лицезрел собственными глазами. Она сумела с ним справиться. «Ну а то, что демон узнал, по какой причине я пришел к ним, и решила выторговать себе время — ерунда. Даже если захотят напасть раньше, люди будут готовы». Вернувшись на Землю, оценил масштаб потерь после вторжения. Существенный, да. Причем это, если учитывать, вместе с людьми еще и мобов. К счастью, монолит системы все еще работает, и так же, как раньше, ускоряет репродуктивный процесс. Пора наведаться к нему и немного почистить план Земли». Портал туда проложить было возможно, но стоит он крайне дорого. Вырывающаяся магма имеет приличный вес. Так еще и мне самому нужно попасть на ту сторону. Действительно, смертным там делать нечего, помрут. Остров, плавающий вокруг ядра планеты, совсем не место для туристов. И трудно представить, что бы подумали люди, если бы смогли оказаться здесь. Такой момент наверняка бы настал, не случить катаклизма. Приложив к нему руку, осознал несколько интересных деталей этого древнего артефакта. Во-первых, это то, что система едина для всех миров, и эти камни между собой связаны общей сетью. Второе. Без монолита разумная раса не сможет нормально пользоваться энергией веры. То есть останется только урезанное управление. Если сравнивать с человеком, то у того останется всего одно плохо работающее чувство из пяти основных. И вот так человечество жило тысячи лет, даже не догадываясь о своем истинном потенциале. Хотя, конечно... Этот же монолит испортил настоящее могущество, а именно науку. Ну да ладно, поправить это я не могу, но вот направить человечество запросто. Да и продолжительность жизни теперь не жалкий сто лет, а куда больше. Исправив складки пространства, попытался узнать больше из этого артефакта создателей и пришел к интересному выводу. На систему можно влиять. Более того, её саму есть возможность переделать, сделав то, что нужно мне. В определенных рамках, конечно же. Больше всего это напоминает ползунки, которые двигаешь от минимума до максимума, настраивая параметры. То есть я могу сделать позиции параметров не дробными, а целыми, расширить количество доступных способностей, свести на нет необходимость поглощения эссенций, включив функцию получения очков развития за уровень, урезать разнообразие рынка, но разрешить им пользоваться всем, или убрать его вовсе, дав возможность самому выучить способности. Огромный простор для действий. Я не мог уйти отсюда просто так, не изменив то, что меня не устраивало в системе, поэтому быстро наладил некоторые детали и отправился к своим. Защита Творца работала таким образом, что каждую минуту тикал счетчик в зависимости от моей силы, и, снизив этот показатель, можно трату времени уменьшить. Поэтому, оказавшись на Земле, убрал покров Создателя и избавился от родных параметров. Приходил в себя, долго не веря, что можно быть таким хилым. Энергия высвободившаяся от сбросившейся энергии творения, которая и делала меня сильным, ушла в землю. Искорёженная войной почва на глазах обзавелась зеленью, деревья вырвались ввысь, распустив кроны, трава, кусты и остальная флора, как в чудесном сне скрыла следы прошедшей здесь битвы. Готов поспорить, что после такого это место станет как минимум святым. Осталось одно незавершённое дело. Однако вместо этого я проложил портал к себе домой. в город, где богом был Берн, и завалился на кровать. Переведя дух, снова сотворил портал, но уже к Рэмми. С делами закончили, и можно узнать, чего она там хотела. «Что за спешка-то?» — произнес я, когда она преодолела портал. Помещение моей земной биологии ей не очень понравилось. Пыль, никакого вкуса и нормальной отделки комнаты. Это даже не берлога холостяка, это дра забывшего, что такое чистый дом дикаря. «Не морщись, я тут всего второй раз». А суммарное времяпровождение в этой комнате за все время не превышает и 10 минут. Так что излагай побыстрее, чего там у тебя такого срочного? Захант. Она замялась, подбирая правильные слова, однако не придумала ничего лучше, чем сказать прямо: Женись на мне. Реми. Ее слова не стали для меня неожиданностью. В пакете данных, оставленных создателем, было развернуто описание культуры прошлой эпохи. В данном случае. Меня коснулись некоторые правила, по которым привыкла жить эта древняя. Суть в том, что тогда, десяток тысяч лет назад, создатель, а точнее создательница, решила предоставить женщинам полное право выбирать себе мужчину. Никак у нас взаимное желание нет, там приоритет был на стороне слабого пола. Конечно, мужчина мог отказать, но вот предложить руку и сердце считалось оскорблением. Конкретно по Рэме чуть сложнее. Она, как человек военный, Прошедший специальное обучение и отбор, была представлена создательницей как будущая мать сына Демиурга. Такой ребенок будет обладать теми же правами, что и его отец, сможет занять его место, оспорить решение и так далее. Увы, там все пошло не по плану. И теперь мы имеем то, что происходит сейчас, Демиург я. совершенно не подходящая на эту роль личность, а в все всё ещё сидит долг перед наследием своей эпохи. «Ты согласен?» «Ты в курсе, что в нашу эпоху такой вопрос решают не путем отбора? Нужны чувства. Слышала про такое понятие, как любовь?» «Нет. Что это?» Твердо и совершенно искренне ответила она. «Эм...» и ответ меня немного сбил с толку. «Как так? Даже животным присуще это чувство. Вон антропоморф, тот шубанутый, дорвавшийся до переговорника, каждому понравившемуся мужчине признавалась в любви. Особенно Берну досталось. Тут же каменный ответ без раздумий. Тебе стоит выяснить, что это такое. Мир теперь стабилен, и ты вольна выбирать избранника по сердцу, а не по силе. Как это? Так сразу я тебе не смогу это объяснить. Нет, я определенно не смогу тебе этого объяснить, поскольку сам не слишком разбираюсь в вопросе. Обратись к кассе, игре или вон к Жвану, они растолкуют. Где мне их найти? Так, сейчас организую. Открывшийся портал, прямо на спине, готового отправиться в полет ящера, восприняли спокойно. Сам воздушник наверняка разлом пространства обнаружил заранее, и я прямо почувствовал, как он хочет со мной серьезно поговорить после того, что я стер данж апелларов. Сам Бог крылатых людей тоже был мне в восторге, поскольку его и всех, кто находился в локации, я достаточно грубо вышвырнул из нее на землю. Теперь они ищут новый дом. Однако воздушник понимал, с первого дела, Объясните ей, что такое любовь. Дал ей установку и толкнув девушку на ту сторону закрыл портал. Да, этот парень, наверное, лучшая кандидатура для вопроса Реми. Я же, пока до ума древние доносят науку соединения сердец, решил свалить в Надмирье. Нечего мне здесь больше делать. Все уже сделано. Если понадобится помощь, ко мне обратятся через храм. А спускаться только для того, чтобы почесать языком, не имеет смысла. Оплата творцу за мое пребывание на земле. обошлась в двадцать с лишним лет. Еще легко отделался на самом деле. Интересный момент. Если я разобуду пятёрку бойцов в ранге лидеры расы, то могу с ними погулять по миру создателей, где есть возможность уменьшить срок запрета на повторный спуск в свой мир. Всего-то и нужно, что участвовать в жизни города. Такую возможность предоставляют те создатели, которые находятся в коллегии демиургов. Обмен веры, заработанной в том мире на время — То есть причина существования города и заключается в том, что за счет демиургов, желающих спуститься в свой мир, создатели набирают себе энергию творения. Зачем, не ясно. Однако сама возможность стоит того, чтобы ей воспользоваться. Вопрос в том, кого взять? Кто добровольно пойдет в мир полной опасности? Пусть и с неплохим потенциалом для личного усиления. Думаю, такие найдутся. Тот же Ослот определенно согласится. Жван еще вместе со своей супругой. Хотя нет. У них ребенок, так что не вариант. Кассе тоже в пролете, и причина такая же, как и у Жуана. Арт может пойти. Антропоморф, без сомнения, сунется в самое пекло, лишь бы там было интересно, уже трое. И это из тех, кого я знаю лично. Да, люди найдутся, так что с этим проблем нет. Впрочем, влиять на мир мне уже нужды нет. Многое изменится к лучшему без помощи демиурга, раз и после глобальной войны некоторое время будут жить в мире и восстанавливать цивилизацию. Система больше не несёт личный характер. После моего вмешательства для лучшего эффекта необходим наставник, а общее направление развития разделено на классы. Не слишком жестко, но путь универсала теперь не самый выгодный. Я уже подал идею Берну и его советникам о создании академии с объяснениями нового принципа работы системы. Да, смена интерфейса повергла всех в шок, и некоторое время меня будут ненавидеть за это, Причем именно топы рейтинга. Те, кто ниже двадцатого уровня, и не заметят разницы. Словом, там много нюансов, которые обошлись мне в три года к счету за защиту. Это стоило того, без сомнения стоило. Данжи, кстати, все еще есть. Точнее, будут. Их невозможно убрать полностью, и появление новых не заставит себя ждать. Однако теперь они не станут колыбелью новой расы, а будут своего рода испытанием с наградой в конце. Хорошей наградой. Еще много изменений я ввёл в свой мир, но баланс от этого стал только крепче. На данный момент у меня нет желания творить новый мир. Именно поэтому тот, что я имею, сейчас должен быть стабильным. Да и не нужно мне ничего, разве что скрою свое могущество и поживу среди разумных, как один из них, когда получу такую возможность. Так сказать, заслуженный отдых. Моя работа здесь закончена». «Сына, ты готов?» — раздался голос матушки с первого этажа. «Мои приготовления были почти закончены. Всего-то и нужно было проверить все, что приготовил еще вчера. Почти, минута!» — задал я срок окончания сборов. «Смотри, опоздаешь. Будешь потом локти кусать». Уже раз в четвертый с утра произнесла она. «Ну нет, такое событие я не пропущу ни за что!» Да, поступление в Академию — настоящий праздник для всего города. Проводится раз в пять лет и имеет строгий отбор, где и сотни кандидатов проходят только десять. Только там можно получить способности, расширяющие человеческие возможности. И, само собой, после выпуска многие дороги оказываются открыты. Можно поступить на службу к лорду, где после определенной выслуги выходцам Академии даруется земельный надел, или пойти дальше, встав в ряды армии одного из богов, ну или вступить в ряды авантюристов, которые за награду выполняют задачи заказчиков. Целый мир открыт для талантов, и любая вершина им по плечу. Наиболее существенных результатов добивались те, кто сумел поступить в 15 лет. Это минимальный допустимый возраст, и я намерен поступить именно сегодня. еще бы отец был рядом конец книги текст читал александр башков